Тайрор посмотрел на лицо Струана. Ни кровинки». Всего час назад, такое румяное и сильное, оно теперь вытянулось и стало зловещим. Ресницы мелко подрагивали время от времени. «Странно», — подумал он. «Странно, каким невероятно голым Струан кажется сейчас». Два дня назад я даже не слышал его имени, а теперь мы связаны как братья. Теперь жизнь стала другой, она изменится для нас обоих, хотим мы этого или нет. И теперь я точно знаю, что он храбр, а я нет. Так вот, вы спрашивали о голландском, произнес Бепкат, едва слушая себя и целиком сосредоточившись на своей работе. Примерно с 1640 года Единственным чужеземным народом, с которым японцы имели контакты, не считая китайцев, были голландцы. Всем остальным было запрещено высаживаться в Японии. Особенно это касалось испанцев и португальцев. Японцы не любят католиков, потому что те вмешивались в их политику где-то в 1600-х годах. В легендах говорится, что был момент, когда вся Япония чуть было не сделала с католической. «Вы слышали что-нибудь об этом?» «Нет, сэр». Так вот, голландцев терпели по причине того, что они никогда не привозили сюда миссионеров, просто хотели торговать. Он замолчал на мгновение, но его пальцы все так же продолжали накладывать маленькие аккуратные стежки. Потом его звучный голос снова загремел в маленькой комнате, Поэтому нескольким голландцам, только мужчинам, никаких женщин, разрешили остаться, связав по рукам и ногам самыми жесткими ограничениями. И поселили их всех на созданном человеческими руками острове площадью Три Акра в бухте Нагасаки, который назывался Досима. Голландцы подчинялись любому закону, который вводили японцы, и приучились падать ниц перед кем нужно, изрядно тем временем богатея. Они привозили книги, когда им это разрешали, торговали, когда им это разрешали, и осуществляли торговлю с Китаем, которая всегда имела для Японии важнейшее значение. Китайские шелка и серебро шли в обмен на золото, бумагу, лак, палочки для еды. «Вы, кстати, знаете, что это такое?» «Да, сэр. Я три месяца прожил в Пекине». Ах да, извините. Я забыл. Ладно. Если верить голландским дневникам начала семнадцатого века, первый из сёгунов династии Торанага, сёгун для них то же самое, что для нас император, решил, что иностранное влияние противоречит интересам Японии. Поэтому он наглухо закрыл страну и объявил, что отныне японцы не имеют права строить морские суда или покидать родные берега. Любой, кто это делал, уже не мог вернуться назад, а если возвращался, его должны были тут же убить. Этот закон до сих пор в силе. Его пальцы вдруг замерли, потому что тонкая нить оборвалась на очередном стежке. Он выругался. «Подайте мне другую иглу». Нигде не могу раздобыть приличного кетгута, хотя шелк здесь хороший. Примечание. Кетгут — нити, изготовляемые из кишок мелкого рогатого скота для применения в хирургии. Рассасываются в тканях через несколько недель. Конец примечания. Попробуйте вдеть мне еще одну нить. Только сначала вымойте руки, а потом вымойте их еще раз. когда закончите. Спасибо». Тайрер был рад заняться чем-нибудь и отвернулся, но пальцы плохо его слушались. В горло опять подкатывала тошнота, в голове стучал тяжелый молот. Вы говорили что-то про голландцев. Ах да. Ну так вот, мало-помалу с большой осторожностью голландцы и японцы начали учиться друг у друга, хотя голландцам официально запрещалось учить японский язык. Десять лет назад Бакуфу открыла школу, где японских детей учат голландскому. Оба мужчины одновременно услышали топот бегущих ног. Торопливый стук в дверь. Покрытый потом сержант-гренадер стоял на пороге, приученный никогда не входить в помещение во время операции. «Прошу прощения, что прерываю вас, сэр, но по дороге к нам топают четыре этих вонючих пенька». Похоже на депутацию. Все они самураи, все четверо. Доктор продолжал шить. — Лим с ними? — Так точно, сэр. — Проводите их в приемную и скажите Лиму, пусть он за ними поухаживает. Я выйду к ним сразу же, как только смогу. — Слушаюсь, сэр. Сержант последний раз взглянул стеклянными глазами на стол и исчез. Доктор наложил еще один шов, завязал узел, обрезал нить, промокнул подтекающую рану и принялся за новый. Лим — один из наших китайских помощников. Наши китайцы выполняют за нас большую часть работы, когда нужно поработать ногами. Не то чтобы они говорили по-японски или... или заслуживали особого доверия. Мы... Это было то же самое. «Мы обнаружили, что в Пекине все то же самое, сэр. Ужасающие лгуны. Японцы еще хуже. Хотя по-своему сказать так тоже будет неверно. Они не то чтобы обманщики. Просто правда для них очень подвижна и зависит от прихоти говорящего. Очень важно, чтобы вы научились говорить по-японски как можно скорее». У нас нет ни одного переводчика из наших собственных людей. Тайрер посмотрел на него, разинув рот. — Ни одного? — Ни одного. Британский падра немного владеет их языком. Но его мы использовать не можем. Японцы люто ненавидят всех миссионеров и священников. Во всем поселении есть только три человека, которые говорят на голландском — Один голландец, один швейцарец, который сейчас служит у нас переводчиком, и один торговец из Капской провинции. Ни одного англичанина. В поселении мы общаемся со слугами на каком-то тарабарском варианте лингва-франка, который называется Пиджин, как это делается в Гонконге, Сингапуре и в других портах, открытых по договору с Китаем. а в делах прибегаем к услугам компрадоров, торговых посредников. В Пекине было то же самое. Бепкот уловил раздражение в его голосе, но почуял что-то большее, притаившуюся за ним опасность. Он поднял глаза и с первого взгляда понял, что Тайрер на грани нервного срыва, что в любую секунду его снова вырвет. «Вы держитесь молодцом», — произнес он ободряюще, потом выпрямился, разминая затекшую спину. Пот тек по нему ручьями. Он снова склонился над столом. Очень бережно он заправил кишку в полость и начал быстро зашивать другой порез, продвигаясь к поверхности. «Как вам Пекин?» — спросил он. Не потому, что ему было интересно, он просто хотел, чтобы Тайрер продолжал говорить. «Лучше это, чем истерика», — подумал он. «Мне некогда нянчиться с ним, пока этот бедолага на столе не заштопан до конца». «Я ни разу там не был. Вам понравился город?» «Я... ну... да, да, очень». Тайрор попробовал собраться с мыслями, борясь с дикой головной болью, от которой темнело в глазах. «Маньчжуры сейчас...» Вполне присмирели, так что мы могли появляться где угодно совершенно спокойно. Маньчжуры — кочевое племя из Маньчжурии покорили Китай в 1644 году, и теперь страной правила их династия Цин. Мы могли ездить верхом, повсюду, без без каких-либо проблем. Китайцы были не слишком дружелюбны, но духота в комнате и тошнотворный запах стали невыносимы. Он согнулся пополам над тазом, и его снова вырвало. Потом, все еще чувствуя тошноту, он вернулся к столу. — Извините. — Вы рассказывали про маньчжуров. Тайреру вдруг захотелось закричать во все горло, что ему плевать на маньчжуров, на Пекин и вообще на все. Захотелось убежать, скрыться от этой вони и собственной беспомощности. К дьяволу! — Говорите со мной, говорите! — Мы... «Нам сказали, что... что обычно они очень грубы, высокомерны, и совершенно ясно, что китайцы их ненавидят смертельно». Голос Тайра развучал уныло, но чем больше он сосредоточивался на своем рассказе, тем дальше отступало это безотчетное желание бежать. Он неуверенно продолжил. Э -э -э, «Похоже, все они боятся, что восстание тайпинов распространится за пределы Нанкина и захлестнет Пекин, и тогда настанет конец». Он замолчал и внимательно прислушался. Привкус во рту был омерзительным, голова буквально раскалывалась на части. — В чем дело? — Я... Мне показалось, я услышал какие-то крики. Бепкот напряг слух, но все как будто было тихо. — Давайте дальше про Маньчжуров. — Ну, это восстание Тайпинов. По слухам, за последние несколько лет были убиты или умерли от голода свыше десяти миллионов крестьян. Однако в Пекине все спокойно. Конечно, сожжение и разграбление летнего дворца британскими французскими войсками два года назад по приказу лорда Элджина как воздаяние за зверство тоже явилось для маньчжуров уроком, который они не скоро забудут. Теперь они знают, что убийство британских подданных уже не сойдет им с рук. Наверное, Саруильем и здесь отдаст такой же приказ. Об ответных мерах. Если бы мы знали, против кого эти ответные меры проводить, уже давно бы начали. Но против кого? Нельзя же обстреливать Эдо из орудий только потому, что несколько неизвестных убийц... Их прервали сердитые голоса за дверью. Грубоватый английский сержанта и чей-то гортанный японский споря перекрывали друг друга. Затем дверь в операционную распахнулась, и они увидели самурая, а позади него еще двоих, которые грозно смотрели на сержанта, наполовину вытащив мечи из ножен. Два гренадера с ружьями на изготовку стояли в проходе. Четвертый самурай, старше остальных годами, вошел в комнату. Тайрер вжался спиной в стену, холодея от ужаса и заново переживая смерть Кентербери. «Кинзиро!» — проревел Бепкот, и все замерли. Какое-то мгновение казалось, что старший из самураев, теперь окончательно взбешенный, выхватит меч и бросится на него. Но тут Бепкот круто повернулся к ним. «Скальпель в огромном кулаке, забрызганные кровью руки и фартук, гигантская демоническая фигура!» «Кинзиро!» — снова приказал он и ткнул скальпелем в сторону двери. «Убирайтесь, Дете!» «Дете, Додзо!» Он окинул их всех яростным взглядом, потом повернулся к ним спиной и продолжил шить и промокать рану. «Сержант, проводите их в приемную, вежливо!» — Есть, сэр! — помогая себе жестами, сержант пригласил самураев следовать за ним. Те сердито затараторили между собой. — Додзо! — сказал он, пробормотав. — Ну пошли, пеньки поганые! Он снова поманил их. Старший самурай повелительно махнул рукой остальным и степенно двинулся за сержантом. Те тут же поклонились и поспешили следом. Бепкат неуклюже вытер каплю пота с подбородка тыльной стороной ладони и вернулся к работе. Голова ныла, спину и шею сильно ломило. «Кинзиру означает запрещено, нельзя», — сказал он, заставив голос звучать спокойно. Хотя сердце бешено колотилось в груди, как бывало с ним всякий раз, когда рядом находились самураи с обнаженными, или даже наполовину обнаженными мечами, а у него в руках не было ни пистолета, ни ружья со взведенным курком. Слишком много раз его вызывали врачевать тела, над которыми поработал самурайский меч, вызывали как к европейцам, так и к ним самим. Раз при поединке между самураями в Иокогами, Канагаве и соседних селениях никогда не прекращались. Додзо означает «пожалуйста». ДТ, выйдите. Когда разговариваешь с японцами, очень важно почаще повторять «пожалуйста» и «спасибо». «Спасибо» — это «домо». Всегда говорите эти слова, даже если вы кричите на них. Он посмотрел на Тайрора, который так и остался стоять у стены, дрожа всем телом. В шкафу есть виски. Я... Со мной все в порядке. Нет, не в порядке. Вы все еще в шоке. Плесните себе побольше. Пейте маленькими глотками. Как только я закончу, я дам вам что-нибудь, чтобы вас больше не тошнило. Вам не о чем беспокоиться. Понятно? Тайрор кивнул. По его лицу вдруг побежали слезы, которые он не мог остановить, и едва отойдя от стены, он обнаружил, что с трудом переставляет ноги. Что? «Что это со мной?» — всхлипнул он. «Просто шок. Не переживайте, это пройдет. На войне это нормальное явление, а мы здесь на войне. Я скоро закончу, потом мы разберемся с этими сукиными детьми». «А как?» «Как вы будете с ними разбираться?» «Не знаю». В голосе доктора появилась натянутость. Он промокнул кровь с раны свежим квадратиком белой ткани из быстро убывающей стопки. Шить осталось еще много. Полагаю, как обычно. Буду размахивать руками и кричать им, что наш посланник устроит им кровавую баню. Попробую выяснить, кто на вас напал. Они, разумеется, заявят, что знать ничего не знают о случившемся, что, вероятно, будет правдой. У меня такое чувство, что они вообще никогда ничего ни о чем не знают. Они не похожи ни на один другой народ, с которым мне приходилось встречаться. Уж не знаю, что это. Глупы ли они, как пробки, или умны и скрытны до степени гениальности? Мы оказываемся не в состоянии проникнуть в их общество. Наши китайцы тоже. У нас нет союзников в их среде. Сколько мы не стараемся... Мы не можем подкупить никого из них, чтобы он помогал нам. Мы даже не можем говорить с ними напрямую. Мы все так беспомощны. Ну как, вам лучше?» Тайрер выпил немного виски. Перед этим он, сгорая от стыда, вытер слезы, ополоснул рот и окатил голову водой. «Не то чтобы очень, но спасибо. Я в порядке». как там Струан? Бепкот ответил не сразу. — Не знаю. Наверняка никогда ничего нельзя сказать до самого конца. Он вновь услышал шаги за дверью, и сердце глухо стукнуло у него в груди. Тайрер побледнел. В дверь постучали, она немедленно открылась. — Господи Иисусе! — выдохнул Джейми Макфей, приковавшись взглядом, к залитому кровью операционному столу и огромной зияющей ране в боку Струана. «С ним все будет в порядке». «Привет, Джейми», — сказал Бепкот. «Вы слышали о...» «Да, мы как раз едем с Токайдо. Заглянули сюда наугад, разыскивая мистера Струана. Дмитрий остался снаружи». «С вами все в порядке, мистер Тайрер?» Эти ублюдки разрубили старину Кентербери на дюжину кусков и оставили их воронью. Тайрер опять метнулся к тазу. Макфей обеспокоенно переминался с ноги на ногу у порога. «Ради создателя, Джордж, мистер Струан поправится?» «Я не знаю!» — вспылил Бебкат, без конца ломавший голову над тем, почему некоторые пациенты остаются жить, а другие с ранениями более легкими умирают, почему одни раны нагнаиваются, а другие заживают. Чувство полного бессилия перед непостижимостью, непредсказуемостью исхода выплеснуло наружу с потоком злобных слов. Он потерял пинты крови. Я ушил ему перерубленную кишку, Три рассечения, остались еще три вены и две мышцы, рана закрыта, и один господь знает, сколько гадости попало туда из воздуха, чтобы инфицировать ее. Если именно это и является причиной осложнений или гангрены, я не знаю. Черт меня подери, не знаю. А теперь выметайтесь отсюда к чертовой матери, займитесь этими четырьмя пакостниками Бакуфу и узнайте, чьих это рук дело, клянусь с Богом. «Да, Джордж, конечно, извините», — пробормотал Макфей, не находивший себе места от тревоги за Струана и потрясенный этой вспышкой гнева у Бепкота, который обычно был так невозмутим. Он торопливо добавил, «Мы постараемся. Дмитрий мне поможет, только мы уже знаем, кто это сделал. Мы тут поднажали слегка на одного китайского лавочника в деревне. Получается чертовски странная штука». Все эти самураи были из Сацумы и... Где это, черт возьми? Он сказал, что это такое королевство на Южном острове, рядом с Нагасаки. Миль шестьсот или семьсот отсюда и... Так какого дьявола они делают здесь, спрашивается? Этого он не знал, но поклялся, что они собираются ночевать в Ходогае. Филипп — это что-то вроде почтовой станции на Токайдо. Десяти миль отсюда не будет. И их король был с ними.